Глава третья. Вера. Самый очевидный вопрос о светлой вере Свердлова и Осинского. Является ли она религией? Самый разумный ответ – это не имеет значения. Существует два основных подхода к определению религии. Предметный – что такое религия? И функциональный – зачем она нужна? По хрестоматийной версии первого, предложенной Стивом Брюсом, религия состоит из верований, действий и учреждений, которые предполагают существование сверхъестественных сил, способных действовать в мире, или без личных процессов, наделенных моральным смыслом. Такая формулировка включает в себя все то, что обычные люди подразумевают под религией. Вопрос о природе марксизма сводится к тому, является ли драма вселенского упадка и искупления безличным процессом, наделенным моральным смыслом, и можно ли считать сверхъестественным общество разрешенных конфликтов, удовлетворенных потребностей и завершившейся истории. Большинство ученых отвечают отрицательно на том основании, что марксистское предсказание – рационально и нетрансцендентно. Сверхъестественность противоположна рациональности. Обычные люди не считают марксизм религией, а научное определение призвано исключить идеологии, отрицающие существование сверхъестественных, противоречащих науке сил. Дефект этого подхода в том, что он исключает большинство верований, которые обычные люди, а также профессиональные ученые, традиционно относят к религиям. Эмиль Дюркгейм утверждал, что у большинства человечества не было способа отличать естественное от сверхъестественного, подвергать сомнению обычаи отцов и дедов и возражать против сожительства с бесчисленными богами и более или менее мертвыми и не всегда человекообразными предками. Подобные представления могут казаться нелепыми в обществе с другим чувством реальности, но к противопоставлению сверхъестественного всему остальному они отношения не имеют. В христианских и постхристианских обществах их называют языческими религиями, первобытными религиями, традиционными религиями или просто чушью. Если религия – это вера в сверхъестественное, то традиционные общества либо насквозь религиозны, либо нерелигиозны вовсе. Одно из решений – последовать примеру Конта и Маркса и назвать религией верования, абсурдные с точки зрения современной науки – Важно не то, что они думают, а что мы думаем о том, что они думают. Если они верят в силы и процессы, которые мы, как рациональные наблюдатели, считаем несуществующими, значит, они верят в сверхъестественное, нравится им это или нет. Недостаток этого решения в том, что оно нарушает правила хорошего тона и, возможно, закон — не отвечая на вопрос, является ли коммунизм религией. Если язычество считается религией вне зависимости от того, что думают об этом язычники, то взгляды Маркса на разницу между научным предсказанием и сверхъестественным пророчеством не имеют никакого отношения к суждениям рациональных наблюдателей о марксизме. Проблема рациональных наблюдателей в том, что они не могут определиться с суждениями и, согласно их многочисленным критикам, не всегда рациональны. Иначе они не пользовались бы такими абсурдными понятиями, как «светская религия», и не забывали бы о том, что «религия» как понятие есть незаконно рожденное дитя реформации и просвещения. Некоторые религии названы в честь пророков-основателей христианство, магометанство, буддизм, некоторые по названию племен, индуизм, иудаизм, религии древних греков, некоторые терминами из туземного канона ислам, покорность, джайн, завоеватель, сик, ученик или дау путь. Остальные обычно группируются по территориальному признаку. Согласно некоторым определениям сверхъестественного, значительные территории, в том числе Китай на протяжении нескольких веков и части Европы в эпоху секуляризации, обходились без религии. Попытка расширить определение и включить в него, например, Тхероваду, путем замены сверхъестественного на трансцендентное, эмпирическое или потустороннее, вызывает те же вопросы и делает включение марксизма более вероятным. Насколько эмпиричный или нетрансцендентный гуманизм, хиндутва, царство свободы и манифест дестини явное предначертание вселенской миссии Соединенных Штатов? Дюргейм предложил иной подход. По его определению, религия это унифицированная система верований и практик, связанных со священными сакральными предметами. Священные предметы это предметы, к которым мирское не может прикасаться безнаказанно. Функция сакральности объединение людей в нравственные сообщества. Религия. Это зеркало, в котором общество любуется на свое отражение. Последующие функциональные определения описывают религию как процесс, с помощью которого люди создают объективно существующую и нравственно осмысленную Вселенную как набор символических форм и действий, которые связывают человека с конечными условиями его существования –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 Как бы ни описывались значения слов «священный», «конечный» или «общий», Мирча Элиаде определяет сакральность как неподвижный центр или абсолютную реальность посреди бесконечной относительности субъективного опыта. Трудно не заключить, что всякое общество по определению религиозно. Любая всеобъемлющая идеология, в том числе секуляризм, формирует и отражает нравственное сообщества, а светлая вера Свердлова служит неподвижным центром в болоте субъективного опыта и связывает подпольных социалистов с конечными условиями их существования. Большинство людей, которые говорят о религии, не знают, что это такое. Те, которые знают, делятся на две группы. Одни считают марксизм религией, потому что не видят другого выбора, другие не считают его религией на основании критериев, которые затрудняются определить. Компромиссные термины вроде «квазирелигии» бессмысленны в рамках функционализма. Нравственное сообщество остается нравственным вне зависимости от того, что является его священным центром – Коран или Конституция, и смущают поборников сверхъестественного – Дао, но не Мао. Государства, отделенные от церкви, понятия не имеют, от чего они отделены. Первая поправка к Конституции США не определяет своего объекта и сама себя нарушает, устанавливая особый статус для религии и одновременно запрещая все подобные установления. В 1984 году Филип Эд Джонсон, профессор юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли, подробно рассмотрел историю вопроса и пришел к выводу, что определение религии для конституционных целей не существует и, по всей видимости, не может существовать в принципе. Спустя три года он прочитал слепого часовщика Ричарда Докинса, испытал озарение. и основал движение разумного замысла. Одной из причин трудностей с определением является использование одного и того же слова для обозначения двух разных типов веры. Один не знает, что он тип веры, а другой знает и всерьез к этому относится. В первом тысячелетии до нашей эры в городских цивилизациях Евразии началась эпидемия рефлексии. Заратустра в Иране, Будда, джайнизм и Упанишады в Индии, Конфуций, Дао и сто школ в Китае, классические трагедии в Греции и эпоха пророков в Иудее возвестили начало осевого времени или эры шага назад и взгляда вовне. Не все имели отношение к сверхъестественному, но все постулировали абсолютную реальность, отличную от реальной жизни. Все перевели как можно больше сакральности в другую плоскость, оставив в себе редкие озарения, остановились у пропасти, отделяющей человечество от его предназначения, описанного в заветах и заповедях, и превратили отчуждение во всеобщий закон бытия, внушив большинству потомков, что так было с самого начала. Все исходили из того, что человеческая повседневность является ошибкой и, возможно, преступлением. С тех пор так называемые осевые цивилизации и их многочисленные ответвления живут надеждой на реставрацию, реформацию и искупление, бегство от безнравственности и бессмысленности. Это привело к появлению разума, независимого от социального статуса, открытию условности и недолговечности политических установлений, возникновению нравственных сообществ, необъединенных этнически и политически, кодификации священных предметов в письменных сводов исходных откровений и формированию жреческих элит специализирующихся на толковании канона и ограничении доступа к спасению. У разных традиций разные наборы понятий и маршрутов эвакуации, но все предлагают более или менее последовательные теории шага назад и взгляда вовне. Осознание того, что путь потерян, предполагает надежду на то, что он будет найден. Все общества и миры имеют начало, но когда человеческая жизнь стала проблемой, то главной вехой, решением загадки и предметом мучительного беспокойства, стал конец. В Древней Греции решения были политическими, метафизическими и временными. В Южной Азии забота о личном перевоплощении отдалила перспективу окончательного решения, а отдаленность перспективы окончательного решения обострила проблему личного перевоплощения. В Восточной и Юго-Восточной Азии конфунцианский идеал усовершенствования и буддийский и даосский идеал отречения слились в традицию, предполагающую и то, и другое одновременно, иногда в виде немедленного усовершенствования путем насильственного отречения. Но даже ожидая возвращения к исходной целостности, жертвы отчуждения продолжали существовать внутри вечного цикла увядания и возрождения. Все окончательные решения были временными. Чтобы солнце вставало, весна возвращалась, добыча шла в руки, а земля плодоносила, герои должны были убивать драконов, а люди должны были совершать ошибки и жертвоприношения. Сдерживание хаоса и его приспешников было ежедневной необходимостью и смыслом существования. Все было навсегда. Пока не кончилось. В начале первого тысячелетия до нашей эры Заратустра положил начало новому времени, предсказав абсолютный конец света. После решительного боя между силами света и тьмы и страшного суда над всеми когда-либо жившими, Наступит вечная жизнь без голода, жажды, насилия, рождения и смерти. Герой победит дракона в последний раз, хаос отступит раз и навсегда, и лишь добро пребудет вовеки. Время сделалось линейным и необратимым, а значит, подлинно историческим. Цена нравственного выбора выросла непомерно. Не все попадут в вечность, и никому не дано начать сначала. После того, что сказал Заратустра, древние иудеи тоже стали воспринимать время как комический сюжет со счастливым концом. Книга Исхода — стандартный миф о переселении домой. Такие истории, версии возвращения странствующего героя из загробного мира — описывают опасное путешествие в страну, выбранную богами и открытую вождем-основателем. Но книга исхода идет дальше. Главный смысл рассказанный в ней истории – в освобождении от политики и окончательном решении проблемы шага назад и взгляда вовне. Сбежав от фараона, иудеи основали виртуальное государство. Вместо земного властелина они получили небесного, настолько могущественного, насколько хватало воображения. Они перешагнули осевую пропасть между реальным и идеальным, подчинившись единому повелителю. Они не просто унаследовали его от своих предков, они передали ему все права на себя по условиям добровольного контракта, Они не чтили его при посредстве государства, воплощавшего его волю, они поклонялись ему напрямую, каждый в отдельности. Десять заповедей написаны во втором лице единственного числа и как сообщество избранных. После Моисея всякое посредничество между израильтянами и их истинным правителем стало вторичным и спорным. Они превратились... в царство священников и святой народ. Соблюдение закона стало делом личной преданности и внутренней дисциплины. Небесный Отец требовал любви и никогда не уставал смотреть и слушать. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошёл бы для нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать её, и мы исполнили бы ее. «И не за морем — она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать её, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоём — чтобы исполнять его. Условием прямой связи с Абсолютом является признание его суверенности, ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа, потому что имя его ревнитель, он бог ревнитель. Израильтяне спаслись от приходящей власти терпимой к золотым тельцам и провинциальным культам ради власти вечной, самодостаточной и неотвратимой. Бессмысленно произвольной тирании они предпочли тиранию произвольную из принципа, а оттого бесконечно справедливую. Когда Иов настаивал на своей невиновности, он подвергал сомнению благость Бога. Когда друзья Иова отстаивали благость Бога, они подвергали сомнению невиновность Иова, ибо наказание служит доказательством преступления. Но Бог пришел и объяснил, что он слишком могуществен, чтобы оправдываться перед кем бы то ни было. Он делает, что считает нужным, исходя из соображений, которые только ему понятны. Иову надлежит каяться в пыли и делать, как велено. У него нет и не может быть права выбора. Цена политической свободы — нравственное рабство. Нравственное рабство перед источником всякой нравственности есть свобода. Но даже если это не так, наличие у Иова автономного нравственного чувства не может не вызывать сомнений. Ветхозаветный бог настолько труднодоступен и непоследователен, что у его подданных могло появиться ощущение некоторой свободы маневра. Всемогущего, трансцендентного деспота, в отличие от земных царей и специализированных богов, нельзя обмануть. Нет тьмы, не те несмертные, где могли бы укрыться делающие беззакония. Но он может быть в хорошем расположении духа или просто очень занят. Кроме того, он дал Иову и его друзьям достаточно оснований полагать, что завет доступен человеческому пониманию и состоит в соблюдении нескольких нехитрых правил. «Ибо я, Господь, Бог твой». Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Какова бы ни была судьба отдельного раба Божия, будущее избранного народа не подлежало сомнению. Логика книги Иова не относится к Израилю. Логика книги Иова предполагает, что личное рабство – справедливая цена коллективного искупления. Некоторые соплеменники могут погибнуть от меча, чумы или диких зверей за нарушение закона или для страстки, но племя как таковое восторжествует. Буйство, отступничество и жестоковыйность могут замедлить течение времени, но не могут помешать коллективному избавлению. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Началом было избрание. Концом – будет прибытие в землю обетованную, где избранным не придется терпеть голоды и жажды и не поразит их зной и солнце. История — это то, что посредине. Израильский бог стал первым трансцендентным правителем, которому удалось избавиться от небесной аристократии и провозгласить себя абсолютным монархом. Но на этом он не остановился. Запретив все конкурирующие культы и истребив их последователей в доме Израилевом, он отказал в праве на существование богам других народов. Из единственного бога евреев он превратился в единственного бога. Остатки племенного релятивизма исчезли не сразу. Ты владеешь тем, что дал тебе Хамос, Бог твой, а мы — тем, что дал нам в наследие Господь Бог наш». Но общее правило не вызывало сомнений. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада». что нет кроме меня. Я — Господь, и нет иного. Племенные боги могут быть создателями Вселенной. Бог Израиля стал первым вселенским самодержцем. Небольшое племя, гонимое самоуверенными соседями, отплатило обидчикам, покорив мир концептуально. Вместо того, чтобы признать превосходство духовных покровителей своих хозяев, сменить флаг и раствориться в толпе реалистов и оппортунистов, израильтяне до бесконечности увеличили мощь своего защитника. Все сущее стало частью вселенской драмы их скитаний и будущего избавления. Все смертные, включая правителей великих империй, стали пешками в руках их небесного фараона. Вся человеческая жизнь, прежняя и нынешняя, стала неисчерпаемой причиной опоздания Мессии. Ничего неисповедимого в этом не было. Конец был предопределен, израильтяне упорствовали в своих заблуждениях, а Господь обвинял их в собственной неспособности исполнить обещанное. Из-за постоянных проблем с теодицеей первый небесный самодержец стал первым человеком из подполья или подростком. Болезненно реагируя на пренебрежение и насмешки, он хвастался своими достижениями, сулил еще большие, юродствовал, лелеял обиды, наслаждался своей способностью причинять боль и бесконечно фантазировал о грандиозном публичном унижении, всех сильных и знатных. Согласно Исаии, он собирался не просто привести свой народ в назначенное место и помочь ему истребить Гергесеев, Амареев и Иевусеев, которые там жили, ибо гнев Господа на все народы и ярость его на все воинство их, он предал их заклятию, отдал их на заклание».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 И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. И притеснителей Твоих накормлю собственную их плотью, и они будут упоены кровью Своею, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель Твой, Искупитель Твой, сильный Иаковлев.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 Обещание мирной жизни в стране молока и меда превратилось в пророчество новых небес и новой земли. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыни и в степи потоки.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 не заблудится. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные, и возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радости и веселье, а печаль воздыхания Удаляться. Печали воздыхания не просто удалятся, они исчезнут навсегда. Хищные звери не просто отползут в сторону. Они предадутся вечной радости и перейдут на молочно-медовую диету. Тогда волк будет жить вместе с ягненком. и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Тем временем земной удел израильтян не улучшался. За вавилонским пленением последовала череда бесчисленных гогов, и чем чаще Сион становился добычею для народов, Тем кровожадней становились надежды избранного народа на возмездие. Три века, ограниченные маковейской войной 160-х годов до нашей эры и восстанием баркохбы 130-х годов нашей эры с рождением новой эры посредине были временем рассвета еврейской эсхатологии. Все откровения, начиная с книги Даниила, рассказывали одну и ту же историю. Положение избранных делается все хуже, история гонений входит в высшую и последнюю стадию, прогнившая империя стоит на краю гибели, смутное время принесет братоубийственные войны и стихийные бедствия, Бог вмешается лично или через полномочного представителя, его армия победит объединенные силы зла, и праведники заживут счастливо и во веки веков. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство. Царство вечное! и все властители будут служить и повиноваться ему. Каждый готовился как мог. Члены кумранской секты ушли к берегам Мертвого моря, отказались от брака и частной собственности, прокляли еврейских соглашателей, заодно с римскими завоевателями, и посвятили себя ритуальной чистоте в предвкушении приближающейся бойни. Зелоты решили, что... Как писал Иосиф Флавий, «Бог возвращает свободу, вдохновляя людей на принятие решений и согласится помочь нам только в том случае, если мы не будем уклоняться от исполнения нашей великой задачи» и взялись за оружие. Иудея первого века ждала конца света и кишела пророками, проповедниками, учителями, целителями и чудотворцами. Некий февдо обманщик пишет флавий, уговорил большую массу народа забрать с собою все имущество и пойти за ним, Февдою, к реке иордану. Он выдавал себя за пророка и уверял, что прикажет реке расступиться и без труда пропустить их. Этими словами он многих ввел в заблуждение. Другой лжепророк из Египта. прослыл за небесного посланника, собрал вокруг себя около 30 тысяч заблужденных и выступил с ними из пустыни на так называемую Елеонскую гору. Это были обманщики и прельстители, которые под видом воинственного вдохновения стремились к перевороту и мятежам, туманили народ безумными представлениями манили его за собою в пустыне, чтобы там показать ему чудесные знамения его освобождения. По словам евангелиста Марка, проповедник по имени Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, ел акриды и дикий мед и проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. как писал греческий философ II века Цельс. «Есть многие, кто, не имея имени, с великой легкостью и при малейшем случае в храмах или вне их жестами и поступками изображают божественное вдохновение. Другие же делают это в городах или среди воинств внимание и удивление ради. И все говорят, каждый за себя – «Я — Бог, я — Сын Божий, или я — Дух Божественный. Я пришел, ибо мир гибнет, а вы, о люди, гибнете за беззаконие свои. Но я желаю спасти вас, и вы увидите, как я вернусь с силой небесной. Благословен тот, кто пойдет за мною. Прочих же я предам вечному огню, равно города и села. Те, кто не ведает о карах, ждущих их, будут скорбеть и каяться в отче. верных же мне сохраню навечно. К этим посулам добавляются странные, дикие и непонятные слова, в коих ни один разумный человек не отыщет смысла, ибо столь темны они, что смысла в них нет вовсе, но каждому глупцу или самозванцу удобно пользоваться ими для нужд своих.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 Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. За днями скорби последует тысячелетнее царство или пир для тех, кто раньше постился. Единственное, что точно известно о новом порядке, это что верхи и низы поменяются местами.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 и возрыдаете речь шла о реальном мире настоящем времени и живых людях по марку первыми словами иисуса были исполнилось время и приблизилось царствие божие покайтесь и веруйте в благую весть, а благая весть заключалась в том что Не придет род сей, как все это будет. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Предопределение нуждается в свободной воле. Конец неизбежен, но его формы и сроки зависят от человеческих поступков. Иисус одновременно посредник и первоисточник, и некоторые из его слушателей в состоянии повлиять на ход божественного промысла. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. И сейчас еще не поздно. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, Многие поищут войти и не возмогут. Ученики Иисуса получат особую награду. Проведение – отчасти результат их усилий. Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете, и вы –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 Что нужно сделать, чтобы унаследовать вечную жизнь? Как встретить и по возможности ускорить приближение дней скорби и Царства Божия? Во-первых, нужно оставить свои дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, как поступил сам Иисус. «И пришли матери, братья его».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 а при том и самой жизни своей тот не может быть моим учеником. Членство в секте обещало вечную награду в обмен на великую жертву. Оно открывало мир, в котором все незнакомцы – ближние. Все ближние – братья, а все братья – вечные дети всемогущего Господа. Главной заповедью было – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Ненавидеть, по крайней мере, во время испытательного срока для новых членов полагалось отца и мать, жену и детей, братьев и сестер, а при том и саму жизнь свою. Послание было универсальным, но дифференцированным. Сирые и убогие проявляли больший интерес к вступлению и имели лучшие шансы быть принятыми. «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаился сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Члены секты рассчитывали на спасение вне очереди. Богачи толпились у входа в игольное ушко, а нищие духом готовились судить двенадцать колен Израилевых. Покаяться значило обратиться и быть как дети. Обратиться и быть как дети значило безоговорочно покориться Богу Отцу. Бог Отец должен был стать более последовательным в осуществлении тотального контроля над избранным народом.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 неопосредованный и произвольно-капризный контроль над отдельным человеком в обмен на гарантию коллективного спасения, противоречивыми законодательными предписаниями и периодическими ссылками на договорную основу своих отношений с подданными, некоторые из которых заключали на этом основании, что живут в этическом правовом государстве. Иисус отказался от компромиссов. Он был радикальным фундаменталистом и последовательным врагом книжников и фарисеев. «Лицемерый!» — обрушился он на них за приверженность диетическим запретам. «Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня».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 Не в том, что вы говорите, а в том, что думаете. Потому что Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Не в том, что на устах, а в том, что в сердце. Не в том, чтобы любить любящих вас, не то же ли делают и мытари, а в том, чтобы любить мытарей. Не в том, чтобы прощать тех, на кого вы гневаетесь, а в том, чтобы не иметь права гневаться. Не в том, чтобы не прелюбодействовать с женой ближнего, а в том, чтобы не возжелать ее в сердце своем. Не в отношении к закону, в толковании фарисеев и прочих претендентов на посредничество, а в отношениях между Господом и вашими мыслями, всеми без исключения. И не бойтесь убивающих тела. души же немогущих убить. Обойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Большой Отец смотрит на вас, не отрываясь. Смотрите же и вы, а при том и на саму жизнь свою. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Преждевременная смерть, не позволившая Иисусу пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем, толковалась его последователями не как крах пророчества, а как эпизод из драмы Искупительного Воскресения по образцу Диониса и Осириса, с той разницей, что Иисус – в соответствии с еврейской эсхатологией, должен был вернуться всего один раз, когда исполнятся сроки. Воскресение Иисуса было предзнаменованием всеобщего избавления. Осиротевшие члены секты ожидали возвращения Иисуса так же нетерпеливо, как сам Иисус ожидал Царствие Божие. Второе пришествие должно было стать немедленным повторением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 «Проходит образ мира сего». В спешке сборов Павел вынужден был заверить своих последователей, что грядущее спасение не разлучит их с умершими братьями и сестрами. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним».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 Вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Оставалось совершать омовения, делить трапезы, каждая вечере могла стать последней, и трезвиться и бодрствовать, чтобы день Господень не застал их врасплох, как тать ночью. и спешно обращать инородцев, ибо вера превыше закона, а отказ евреев признать в Иисусе Мессию означал, что Бог решил спасти своих приемных детей до того, как дети Израиля, родные Павлу по плоти, предстанут перед страшным судом. Описание конца времен, вошедшее в христианский канон, использует образы традиционной еврейской апокалиптики, но ограничивает ряды избранных последователями Иисуса. 144 тысячи человек, разбитые на колено Израилевы, отмечены специальными печатями, чтобы небесные мстители не искалечили их по ошибке. Идея клеймения и деления на категории Центральная идея для откровения. Прислужники зверя запечатлены как таковые, и все когда-либо жившие значатся в особой книге со знаком «плюс» или «минус». Колеблющихся и сомневающихся быть не может. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден... то извергну тебя из уст моих». Вернувшись на землю, Иисус топчет, точила вина ярости и гнева, сжигает Вавилон и пытает его жителей многими пытками. Мир погружается во мрак, реки переполняются кровью, а люди покрываются гнойными ранами и кусают языки от страдания. В рамках сюжета о двух лагерях и кровавом возмездии Никто не кается и не молит о пощаде. После битвы при Армагеддоне Христос и его сподвижники пасут народы железным жезлом. По истечении тысячелетнего срока дьявол восстает против диктатуры благодати, но его армию поглощает небесный огонь. Мертвых судят по написанному в книгах, сообразно с их делами». В свидетелях и защитниках нужды нет. Обреченные проваливаются в огненное озеро на вечные муки, остальные находят убежище в четырех стенах святого Иерусалима. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. А благая весть та же.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 все остается так же. А потом умер Петр, и все осталось так же. Рот сменял рот, а солнце не меркло, звезды не падали с небес, дети не восставали против родителей, и, что самое удивительное, наглые ругатели не являлись и не насмехались над терпеливо ожидающими. Крошечная секта, сформированная в ожидании конца света и унижения гордых, — Выросла во Вселенскую Церковь, мирно уживающуюся с государством, семьей, частной собственностью и жрецами-посредниками. Немедленное спасение сообщества праведников на земле превратилось в потенциальное освобождение индивидуальных душ на небе. Тысячелетнее правление Христа стало метафорой Института Христианской Церкви. Иисус проповедовал революционное преображение мира в результате скорейшего пришествия Господа. Его ученики проповедовали революционное преображение мира в результате скорейшего возвращения Иисуса. Официальное христианство сложилось как ответ на несостоятельность обоих пророчеств. Большинство ругателей удовлетворились объяснением Петра «Одно то не должно быть сокрыто от вас».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 Мухаммед был, подобно Иисусу, радикальным реформатором еврейской сакраментальной традиции, настаивая на неограниченной и неделимой природе божественного самодержавия. «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин. Аллах знает о ваших передвижениях и вашей обители. Он не отрицал законность наследования».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 того, что входит в уста, и того, что выходит. И Иисус, и Мухаммед были пророками-миллинаристами, глашатаями немедленного конца света с последующим преодолением пропасти между реальным и обещанным. Наиболее существенное различие между ними заключается в том, что Мухаммед... чья земная проповедь продолжалась около 22 лет и привлекла гораздо больше последователей, оказался во главе быстро растущего государства и победоносной армии. Иисус не вышел за пределы эгалитарной секты, не обремененной женщинами, детьми и частной собственностью, не стал царем иудейским ни по должности, ни по репутации, ни по нации, ни примером, ни железным жезлом, не пережил лихорадочного ожидания последних времен, не наблюдал, как его ученики строят самодостаточное общество и не получил возможности разъяснить, как должно выглядеть праведное государство. Мухаммед, каковы бы ни были его первоначальные намерения, совершил все это при жизни и при свидетелях. Бог перестал быть виртуальным большим отцом следящим за всеми вашими передвижениями. Благодаря Мухаммеду и его ближайшим наследникам он стал имперским законодателем, способным требовать исполнения своих декретов. Священные истоки ислама детально разработаны юридически и политически, и больше похожи на золотой век царя Давида, чем на евангельскую повесть о мученичестве бродячего проповедника. Описанные более подробно и достоверно, они служат готовым образцом для построения истинно-исламского государства. Все человеческие общества периодически возвращаются к священным истокам. Традиционные делают это при помощи ритуала, а севые воображают, каждый по-своему, полную или частичную, Ресакрализацию бытия. В аудаизме, христианстве и исламе, которые представляют собой сложно организованные оправдания несбывшихся апокалиптических пророчеств, попытки ресакрализации ассоциируются с обновленной надеждой на немедленное искупление. В истории еврейской диаспоры Эпизоды интенсивного ожидания прихода Мессии хорошо известны, но в отсутствии государства, подлежащего реформированию или освобождению, относительно редки. Жизнеспособность меркурианской посреднической специализации евреев зависела от сохранения их статуса чужаков. После краха этой специализации Еврейское мессианство возродилось с прежней силой или преобразовалось в коммунизм и другие новые откровения. В мусульманской традиции реформации часты и многообразны, но политический идеал, восходящий к правлению пророка, остается неизменным и относительно доступным. Большинство исламских государств не соответствуют завещанию пророка и оттого не вполне легитимны. Большинство реформаций представляют собой политические революции с четко сформулированными задачами. Большинство политических утопий глубоко историчны. Империи аббасидов и сефевидов начинались как апокалиптические движения во имя немедленной реализации пророчества. Возможность существования неполитической политики – или, безусловно, справедливого земного государства смертных мужчин и женщин, важнейший постулат ислама. Политический иудаизм восходит к мифу избавления от рабства, и большая часть еврейской апокалиптической традиции посвящена окончательному разрушению реального и символического Вавилона. В исламе чужеземное господство не является частью исходного опыта и понятийного репертуара, за исключением тех случаев, когда нечестивый мусульманский правитель становится функциональным эквивалентом неверного. Исламским Вавилоном была Византия – империя зла, которую необходимо завоевать, а не злодей-завоеватель, которого необходимо уничтожить. Когда в XX и XXI веке большинство мусульман оказались во власти неверных, новизна опыта значительно усилила интенсивность реакции. Как писал Усама бен Ладен, умма должна объединиться перед лицом нашествия крестоносцев, самого сильного, мощного и яростного нашествия крестоносцев за всю историю исламской уммы. Священные истоки христианства ограничены и Иисусом, и его учениками. Ветхозаветная традиция играет роль пролога и отложенного пророчества. В Евангелии нет руководства по управлению государством, армией и судебной системой. Нет ясных указаний на то, какой должна быть человеческая жизнь вне секты. Суть в том, что ни государство, ни армии, ни судебной системы быть не должно. Вернее, в том, что не должно быть иного государства, кроме тысячелетнего правления Иисуса, иной армии, кроме небесного воинства Армагеддона, иного суда, кроме страшного, и иной жизни, кроме вечной. Все христианские общества импровизации, компромиссы, изобретения, извращения – в гораздо большей степени, чем их иудейские, мусульманские и, в особенности, конфунцианские эквиваленты. Любая серьезная попытка вернуться к истокам христианства ведет к радикальному отрицанию несектантских, нетоталитарных форм человеческого существования. Христианский фундаментализм несовместим с политикой, но, в отличие от индуизма или буддизма, Он предвидел коллективное, кровавое, земное искупление. Подражание Христу предполагает сектантство или монашество в мире, но не в миру. Вера в его пророчество предполагает ожидание неминуемого наступления Царствия Небесного. У этого врожденного состояния есть три основных следствия. Первое. Это неизбывные противоречия, уникальные среди осевых цивилизаций, между градом Божиим и градом человеческим. Церковь, отделимая от государства, и государство, отделимое от церкви. Второе. Разнообразие и гибкость политических режимов, способных претендовать на божественную легитимность. Третье. Фундаментальная нелегитимность всех этих режимов. Тот факт, что Иисус не предусмотрел существование справедливого общества до наступления конца времен, означает, что пока время не исполнилось, любое общество может назваться справедливым. Или никакое не может. Все формально христианские государства приводят более или менее неубедительные доказательства своей истинности, и все должны иметь дело с более или менее убедительными апокалиптическими реформациями. В средние века такого рода реформации происходили регулярно и иногда насильственно, но церкви удавалось подавлять их в ходе борьбы с ересью, приручать в рамках монашеских орденов, легализованных сект, или направлять на более конструктивную деятельность, в том числе, особенно во время двух первых крестовых походов на истребление евреев и мусульман. Протестантская реформация была массовым протестом против обрядов, символов и учреждений, претендовавших на посредничество между пророчеством Иисуса и жизнью на земле. Многие из них оказались ненужными, и всем предстояло отмереть. Как Мартин Лютер писал герцогу Саксонскому, «Если бы весь мир состоял из подлинных христиан, то есть из истинно верующих, то не было бы необходимости или пользы ни в князьях, ни в королях, ни в господах, ни в мече, ни в законе». Но подлинным христианином был в лучшем случае один из тысячи, Поэтому и исключительно на время переходного периода Господь создал две власти. Духовную, которая воспитывает истинных христиан и добродетельных прихожан при помощи Святого Духа во Христе, и светскую, которая держит в узде богоотступников и злочинцев и принуждает их к миру и спокойствию, нравится им это или нет. У каждой из них свои подданные, законы и установления. Законы светской власти распространяются на тело, товары и наружные мирские дела. Но там, где речь идет о душе, Господь — единственный законодатель. Доктрина о существовании четкого разделения между внешним и внутренним предрасположила лютеран к пиетизму и снабдила политический либерализм продуктивной и устойчивой фикцией. Отделение церкви от государства возможно только в том случае, если государство занимается телом, товарами и наружными мирскими делами, не пытаясь управлять душой, то есть если налоги, повинности, честь, страх и прочие государственные заботы, перечисленные Лютером, никак не связаны с добродетелью. Кальвин и пуритане признавали необходимость разделения властей но исходили из того, что духовное правление Христа утверждает среди нас начало Царства Небесного. Мирская власть не может полностью раствориться в духовной жизни христианского сообщества, но она может и должна блюсти добродетель. Нет смысла надеяться, что члены церкви оставят свои дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену и детей – но можно проследить за тем, чтобы их семьи стали прозрачными, законопослушными, благочестивыми и общественно-активными ячейками истинно-христианского сообщества. Трудно рассчитывать на то, что простые смертные никогда не разгневаются на ближнего и не возжелают его жену, но можно настаивать на строгом внешнем самоконтроле, в словах, жестах и одежде, как признаки внутренней дисциплины. Не следует доверять неутомимости духовного бдения, но можно требовать соседской и родственной бдительности посредством взаимного наблюдения и наставления. Пуританская политическая жизнь была делом публичного благочестия. Публичное благочестие основывалось на многотрудном самоусовершенствовании, а многотрудное самоусовершенствование требовало активного участия в морально-политическом самоуправлении, которое включало регулярные посещения проповедей, собраний, голосований и обсуждений, а также внимательные наблюдения днем и ночью, каждым на своем месте за всем происходящим вокруг. Формальные установления закрепляли местную инициативу. Следуя указаниям Кальвина, Женевские власти не только запретили танцы, азартные игры, сквернословие, попрошайничество, непристойные песни, воскресные забавы и владение запрещенными книгами и папскими предметами, но и строго регламентировали посещение воскресных служб, религиозное воспитание детей и слуг, количество блюд на официальных банкетах, одежду ремесленников и членов их семей, а также ношение колец и все виды украшений и причесок, совместимых с христианской благопристойностью. Серебряные пряжки и пояса разрешались, серебряные цепочки, браслеты, воротники, и вышивка, кулоны и тиары считались суетным излишеством. Тех, кого не удавалось реформировать при помощи общественной работы и различных мер воздействия, вплоть до отлучения, передавали светским властям для телесного наказания. На вопрос, могут ли магистраты исполнять волю Божью и в то же время проливать кровь, Кальвин отвечал утвердительно. «Если мы поймем, что налагая наказание магистраты следует не собственным желаниям а воле Господа, нам нечего опасаться», — писал он. Христианам... Противившимся исправлению не было места в сообществе верующих. Как писал соратник Кальвина Гийом де Три, христианский мир должен быть очищен от такой мрази. Антитринитарий Мигель Сервет был сожжен в Женеве в 1553 году. Выступая в палате общин в 1643 году, Оксфордский пуританин Фрэнсис Чейнл заявил, пришло время очищения, все зловредные гуморы должны быть выведены из тела церкви и государства. Для большинства кальвинистов очищение было крайней мерой и признаком поражения. Их долгом в несовершенном мире было бороться за души неправедных, касаться сердец проникновенными речами и внедрять самоконтроль при помощи духовной дисциплины. Но были и другие реформаторы. Реформаторы в первоначальном смысле возврата к истокам, которые выступали за вселенскую чистку, ждали Второго пришествия и утверждали, опираясь на авторитетные источники, что Иисус проповедовал сектантское равенство и предсказал кровавый конец света накануне пира для голодных. Томас Мюнцер считал, что кровавый конец света и пир для голодных – одно и то же. Христово воинство – это обездоленные германские крестьяне, слуги Антихриста, их господа и лжеучителя. Битва при Армагеддоне – грядущее восстание первых против вторых. Лишь тот, кто идет за Иисусом по тропе нищеты и страданий – получит дар Святого Духа, или лишь тот, кто пострадал от нищеты, может идти за Иисусом. «Камень, вырванный из горы, огромен. Бедняки и крестьяне видят это лучше, чем вы», писал он герцогу саксонскому, тому же, которому писал Лютер. «Спасение – награда и утешение тем, кому нечего терять». Вход был строго ограничен. По словам Иисуса, «Царствие небесное подобно человеку, который посеял доброе семя и велел рабам сжечь плевелы и начать жатву. Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол».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 Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Мюнцер услышал. «В пору жатвы нужно выпалывать сор из сада Господнего», — и он. «Ангелы, точащие свои серпы для этой работы, суть праведные служители Божьи». Но большинство имевших уши не слышали. Служители Божьи первые, потому что были последними, но их, как всех библейских пролетариев от исхода до апокалипсиса, нужно будить, обучать и строить. Истинно говорю, многих из них придется как следует встряхнуть, чтобы они с должным рвением и страстью очистили христианский мир от безбожных правителей. Мюнцер был готов. «Живой бог точит во мне свой серп, чтобы я срезал красные маки и голубые васильки». В мае 1525 года армия сирых и убогих последовала за ним во Франкенхаузен, где внезапное появление радуги предвестило скорое исполнение пророчества. В наступившем за этим апокалипсисе погибло около 500 мятежников. Мюнцера нашли в подвале, заставили покаяться и вскоре обезглавили. Лютер счел его исповедь образцом дьявольского упрямства. Мюнцер был самым последовательным пророком народного миленаризма со времен Иисуса и первым идеологом конца света как борьбы классов. Но Мюнцер, подобно Иисусу, не был успешным проповедником и не увидел чистого поля без красных маков и голубых васильков. Первыми христианами, которым удалось превратить град человеческий в град Божий, были анабаптисты Мюнстера. Анабаптисты, перекрестители, были бескомпромиссно радикальны, так как отрицали крещение новорожденных. Для ранних христиан крещение было обрядом посвящения в секту, актом очищения, раскаяния, принятия Христа и вступления в святое сообщество. Протестанты, которые хотели вернуться к истокам христианства и считали себя вслед за Петром царственным священством, а потому вслед за Лютером в равной степени священнослужителями, не могли смириться с крещением тех, кто не способен понять Слово Божие. Доводы их казались безупречными, если не задумываться о последствиях. Большинство протестантов задумались. Запрет на крещение новорожденных означал, что человек не может быть рожден христианином, то есть, что церковь не может быть соразмерной обществу. Спустя три века Трёльч определил разницу между церковью и сектой согласно тому же принципу. Церковь – это организация, к которой принадлежат с рождения. а Аннабаптисты хотели остаться сектой, то есть группой верующих, радикально противостоящей греховному миру, преданной обездоленным и состоящей из добровольцев – принявших истинное пророчество и объединенных общим чувством избранности, исключительности, нравственного аскетизма и социального равенства. В 1534-1535 годах мюнстерские анабаптисты изгнали из города лютеран и католиков, разрушили алтари и статуи, переименовали улицы и дни недели, отменили деньги и праздники, запретили единобрачие и частную собственность, сожгли все книги, кроме Библии, ввели карточки на еду и одежду, учредили общественные столовые, приказали держать двери открытыми и снесли все церковные башни, всякий дол да наполнится и всякая гора и холм да понизится». Среди нас, — писали они братьям-анабаптистам в других городах, — Господь воссоздал общину, какой она была при начале и какой должна быть среди святых божиих. Недостойные святости были стерты с лица земли. Смертью карались зависть, гнев, алчность, ложь, богохульство, нечестивость, праздные разговоры и попытки к бегству. Монотеизм. Сделал избранный народ коллективно виновным, приписав задержку со спасением, его непослушанию и упрямству. Христианство сделало всех людей виновными, провозгласив примат помыслов над поступками и внутреннего смирения над внешней покорностью. Протестантизм сделал всех неизбывно виновными, учредив последовательно безжалостного и неподкупного Бога. Святые Мюнстера Нового Иерусалима признали всех горожан виновными перед лицом закона, согласно которому истинные христиане должны быть совершенны, как совершенен их Небесный Отец. В июне 1535 года, когда правительственные войска вошли в Мюнстер, судебные заседания с последующими казнями происходили два раза в день. Мюнстерские анабаптисты построили истинное христианство в одном отдельно взятом городе. В Англии радикальные реформаторы вплотную подошли к государственной власти. Обращаясь к парламенту святых 4 июля 1653 года, Оливер Кромвель сказал, «Зачем бояться говорить и думать, что это и есть дверь, через которую войдет то, что обещал Господь, о чем говорили пророки и чего так ждали, и на что надеялись его дети. Мы стоим на пороге, и потому должны поднять головы и укрепиться в вере. И мы подумали, некоторые из нас, что наш долг – делать все возможное, а не только читать пророчество Даниила, и царство это не будет предано другому народу, смиренно ожидая. Подумав еще немного, Кромвель предпочел подождать, но некоторые из пятых монархистов, названных в честь последнего и вечного царства из пророчества Даниила, отвергли политику соглашательства. Как сказал громогласный Джон Роджерс, недостаточно поменять некоторые из существующих законов, реформируя их. Цель в том, чтобы. обеспечить воцарение Пятой, введя законы божеские. Работу проведения нельзя доверить парламентскому большинству, потому что царство не может принадлежать святым, если нечестивые избирают, а избранные правят. Только святые могут делать святое дело посредством проповеди, молитвы, меча. «праэдиканто, праэкандо, праэлиандо» и, при необходимости, террора против творящих зло. Накануне Второго пришествия зло было таким же, как во время Первого. Меч — такое же завещание Христова, как любое другое церковное таинство. Святое дело без меча, что жатва без серпа. Потерпев поражение в парламенте святых, пятые монархисты подняли вооруженное восстание, но были рассеяны армией Вавилона. Возможно, потому что не дождались 1666 года. В православном мире приступы миленаризма случались реже, поскольку церкви либо подчинялись местным христианским правителям, либо служили сохранению национальной общности в молчаливой оппозиции царству неверных. Самый крупный раскол произошел в России в середине XVII века, когда церковь и государство инициировали перестройку обрядовой практики. Реформа в интересах единообразия обернулась попыткой реформации политического и идеологического устройства. Обе стороны апеллировали к первозданной чистоте. греческой в случае официальной церкви и московской, а следовательно подлинно византийской, в случае старообрядцев. И те, и другие были традиционалистами и новаторами. Старообрядцы, подобно западным протестантам, начали с очищение существующей церкви, но радикализовались в ходе противостояния. Бунт против главы церкви привел к отрицанию церковной иерархии, а отрицание церковной иерархии поставило вопрос о посвящении нового духовенства и о возможности праведной жизни без священников. Российские раскольники соответствовали всему спектру протестантизма, от епископальных поповцев, построивших новую церковь без патриарха, до бесконечно множащихся сект, отвергавших духовное посредничество и обсуждавших судьбу осиротевших таинств, в первую очередь брака. Особенностью русской реформации было отсутствие альтернативных правителей и заграничных собратьев. Выбор сводился к бегству в пустынь, вооруженному сопротивлению или массовому самоубийству. Раскольники, ожидавшие конца света, считали главу государства антихристом и всякий решительный бой последним. Существовало два вида мученической гибели – от руки зверя и через самопожертвование. В конце XVII и начале XVIII века более восьми тысяч человек сожгли себя заживо. Выжившие староверы – Около 10% населения Российской империи в начале XX века продолжали ждать конца света на окраинах империи или примирились с государством и посвятили себя обогащению. Наряду с немцами и евреями, самыми успешными российскими капиталистами были староверы. Дух капитализма процветает в замкнутых сообществах, отделившихся от нечистого мира. Есть два вида таких сообществ – меркурианцы – этнические посредники, культивирующие внутреннее единство и внешнюю чуждость в рамках осуществления своей экономической функции, и сектанты, делающие то же самое в целях внеочередного спасения. Первый основан на племенном единстве, усиленном мерами по защите от нечистого окружения. Второй – на отказе от кровного родства в пользу общности веры. В первом взаимное доверие основано на родственных связях, подкрепленных ритуалом и эндогамией, во втором на самодисциплине, всеобщей слежке и подозрительном отношении к деторождению. И тот и другой ценит беспрерывный труд. Первый потому, что у меркурианские профессии зависит не от природных циклов от получения прибыли путем символической манипуляции во враждебной среде, второй, потому что членство в секте предполагает неустанную борьбу с мирскими искушениями. Меркурианские племена – протокапиталисты по определению. Святые должны перековывать орала на рубли и зарабатывать спасение с помощью накопления. Общими являются запрет на праздность и преданность труду как долгу и добродетели. Все, что делает сектант и его одомашненный родственник монах, ест, пьет, пишет, читает, слушает, разговаривается, выкупляется, сеет или жнет, воспринимается как богоугодная работа за небесную плату. Когда интенсивность ожидания Страшного Суда ослабевает, И сектант с опаской возвращается в мир молитва, как вид работы, превращается в работу как вид молитвы, но отвращение к праздности и привычка к бдительности и самодисциплине сохраняются и становятся прибыльными. Тем временем деторождения и порождаемые им клановые связи продолжают подрывать сектантский принцип добровольности и равенства, превращая метафорических братьев. В кровных родственников любовь к ближнему в кумовство, а святых вменял. Избранный народ второго вида присоединяется к избранным народам первого. Староверы, которые живут в пустынях, вдали от мирской суеты, становятся первыми фермерами среди крестьян. Староверы, которые переезжают в Москву и занимаются торговлей и благотворительностью, становятся первыми капиталистами среди купцов. Меркурианцы и сектанты, которые отвергают племенную и конфессиональную исключительность, но сохраняют приверженность неустанному труду и бдительной самодисциплине, становятся современными гражданами. Потеряв силы и энергию в Европе, миллинаризм переехал в Америку, где сделался неотъемлемой частью национальной жизни, смыслом существования пуританских колоний, неиссякаемым источником государственного мессианства, готовым ответом на политические и экономические бедствия и одним из структурных компонентов общества, не скрепленного этнической и церковной традицией. В отсутствии старого режима государственной религии и племенного единства, общественная жизнь строилась вокруг христианских деноминаций. Вспышки социальной и интеллектуальной активности сопровождались великим пробуждением. Great awakenings. А великие пробуждения раз за разом порождали надежду на Второе пришествие. Первое великое пробуждение 1740-х годов породило Постмиленаризм или миленаризм без Армагеддона. Вавилон столь далек, армия Антихриста столь мала, а ливни благодати столь обильны, что Царствие Небесное, по словам Джонатана Эдвардса, не может не быть совсем близко. Иисусу не придется сеять вечное огнем и мечом, оно осуществится постепенно в результате распространения Святого Духа. Второе великое пробуждение 1800-1840-х годов подорвало кальвинистскую доктрину предопределения, сделав благодать, доступной всем желающим. Как писал пророк нового откровения Чарльз Финни, «Грех и святость – суть добровольные деяния разума». Поскольку грех есть форма эгоизма, а эгоизм преодолевается актом принятия истинной веры, Было бы ужасной ошибкой ожидать божественного искупления в основном без человеческого участия. Одним из следствий эсхатологического оптимизма был политический миссионизм и связанная с ним реформистская активность. «Я верю», — заявил Эндрю Джексон в 1828 году, «что люди, способные возвыситься над собой, и вобрать в себя все больше божественного, и что чем ближе они к Богу, тем совершеннее государственное устройство. Давайте же возвышать наш народ и совершенствовать наши учреждения, пока демократия не достигнет такого уровня, что мы сможем истинно утверждать, глаз народа есть глаз Божий. Другим следствием, стали попытки ускорить пришествие Иисуса посредством воссоздания Его секты. Ключом к святости было самоотречение, а ключом к самоотречению – изоляция от мира, регламентация поведения, взаимная слежка и, в первую очередь, строгий контроль за воспроизводством. Ничто так не угрожало самоотречению – как романтическая любовь, брачные союзы, родственные связи и наследование собственности. Шейкеры и члены гармонического общества приняли обет безбрачия. Библейские коммунисты Онэйды учредили институт сложного брака, согласно которому все мужчины были женаты на всех женщинах, все рождения строго планировались и все дети воспитывались всей коммунной. Самая крупная, успешная и оригинальная попытка реализовать Царство Божие в Америке была предпринята в 1820-х годах сыном фермера Джозефом Смитом. Его первым видением было стандартное христианское откровение о великих наказаниях с ужасными опустошениями от голода меча и мора, которые постигнут землю, и о том, что эти грозные наказания произойдут в этом поколении. Но Смит пошел дальше других христианских пророков. Он сделал с христианством то же, что Иисус сделал с иудаизмом, но более осознанно и основательно. Вернее, он сделал с иудаизмом и христианством то же, что сделал с ними Мухаммед, но более осознанно и основательно. Мухаммед принял еврейского бога и святость, обоих заветов, включая пророчество о неминуемом возвращении Иисуса и учиненной им бойне, и добавил к ним собственные деяния, заветы и откровения. Смит принял еврейского бога и святость обоих заветов, добавил к ним собственные деяния, заветы и откровения и обнаружил священную историю новой земли обетованной. Его Евангелие Книга Мормона, опубликованная в 1830 году, содержит один первоначальный исход, два дополнительных и предвидение третьего впоследствии реализованного, а также предварительное пришествие Иисуса в Америку со следами от гвоздей на руках его и на ногах его. Его окончательное Второе пришествие в Америку же и ограниченный континентальный холокост в качестве репетиции перед концом света, который Смит собирался засвидетельствовать и, по возможности, приблизить. У американцев были уши, и они услышали. За несколько лет небольшая миллионаристская секта превратилась в многотысячное общество мужчин, женщин и детей. Впервые со времен Мюнстера провозвестник христианского апокалипсиса столкнулся с задачей сохранения апостольского коммунизма за пределами узкого круга учеников пророка. В отсутствии инструкций от Иисуса прообразом стал Моисей. По пути через Средний Запад Смит основал два храма, составил программу перераспределения собственности и учредил многобрачие, крещение умерших и сложную иерархию мирских священнослужителей. Его преемник Бригам Янг вывел святых последних дней через пустыню в Новый Иерусалим, где они основали государство под непосредственным, постоянным и прямым надзором Всевышнего. Спустя несколько десятилетий ожидание неминуемого коллективного искупления сменилось верой в индивидуальное самоусовершенствование, а территория Юта стала штатом под непрямым, но неуклонным надзором федерального правительства в Вашингтоне. Другой фермер Уильям Миллер. был стандартным пророком последних дней и последовательным критиком доктрины, которая отдает всю власть человеку. По его подсчетам, конец света должен был наступить в 1843 году. Когда этого не произошло, он признал свою ошибку, пересмотрел данные хронологии и перенес судный день на 22 октября 1844 года. Тысячи проповедей, лекций и газетных статей — были посвящены этому событию. Тысячи вторых адвентистов, миллеритов, продали свою собственность, простили долги, оставили поля и в назначенный день собрались в ожидании спасения. То, что за этим последовало, вошло в историю как великое разочарование. Согласно воспоминаниям Хирома Эдсона. Мы с уверенностью ожидали, что увидим Иисуса Христа и всех Его святых ангелов и услышим, как голос Его призовет Авраама, Исаака, Иакова и всех працев, а также близких и милых друзей наших, коих смерть отняла у нас, и что испытания и страдания наши на этой земле подойдут к концу, и мы встретим Господа нашего и вечно с Ним пребудем в светлых золотых домах, в золотом родном городе, готовые к искуплению». Наши надежды были очень велики, и мы ожидали пришествия Господа нашего, пока часы не пробили полночь. День минул, и страх разочарования превратился в уверенность. Наши самые светлые надежды и ожидания рухнули, и из нашей груди вырвался такой стон, какого я прежде не слышал. Потеря всех земных друзей не могла бы с этим сравниться. «Мы рыдали, и рыдали до самого рассвета». Великое разочарование породило множество реакций. Некоторые миллериты разошлись по домам и вернулись к вечному ожиданию, другие приняли доктрину человеческого участия и присоединились к мормонам или шейкерам, третьи – Последовали примеру первых христиан, заявив, что пророчество исполнилось, но не так, как предполагалось. Адвентисты седьмого дня, ведомые Хиромом Эдсоном, пришли к заключению, что Миллер все посчитал правильно, но Иисус не смог вернуться из-за греховной практики воскресных богослужений. Свидетели Иеговы, перенесли судный день на 1874, а затем на 1914 год, утверждая, что Иисус вернулся вовремя, но остается невидимым в ходе подготовки к очищению храма и последующему кровопролитию. Пятидесятники вернулись к идее неминуемости Второго пришествия, но связали его с личным переживанием божественного присутствия. В апреле 1906 года На Азуза Стрит в Лос-Анджелесе сотни людей начали кричать, танцевать, пророчествовать, кататься по полу и петь на неведомых языках. Среди них было несколько молокан, прибывших из России несколькими месяцами ранее. Согласно статье в Лос-Анджелес Хэралд, там были люди всех возрастов, полов, цветов, национальностей и видов порабощения.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 как дух давал им провещевать. И собралась большая толпа, в которой были евреи из всякого народа под небом, и каждый услышал звук родного языка, и некоторые спрашивали, не напились ли апостолы сладкого вина. Тогда Петр возгласил, что они не пьяны, процитировал пророка Иоаиля, «И будет в последние дни, — говорит Бог, —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 Тем прекраснее пробуждение. Милинаризм это мстительная фантазия обездоленных. Надежда на великое пробуждение посреди великого разочарования. Самая благодатная почва для христианского милинаризма нехристианские общества, разрушенные христианами. Одним из ответов на крах мироздания и унижение богов и предков стало пророчество. завезенные завоевателями и их богами, наглядно доказавшими свою силу. В сочетании с местными верованиями о возвращении героя-освободителя и путешествии в страну изобилия, библейская идея вселенского возмездия породила крупные социальные движения под флагом насилия и самопожертвования. За распадом империи инков последовала эпидемия танцевальной болезни, в ходе которой временно побежденные местные духи вселились в тела пляшущих людей в ожидании потопа, специально предназначенного для испанцев и памяти об их нашествии. Среди индейцев великих равнин Северной Америки распространился танец духа, способствовавший исчезновению смерти, истреблению европейцев и возвращению вечно юных предков с бескрайними стадами бизонов. Последний танец был исполнен воинами Лакота-Сио накануне побоища Привун-де-Тни 29 декабря 1890 года. На северо-востоке Бразилии во время массовых переселений, вызванных отменой рабства, крахом монархии и затяжными засухами, последователи странствующего проповедника по прозвищу «Наставник» – «Канцельяро», осели в поселке Канудас, отказались платить налоги, отвергли гражданские браки, обобществили скот, разделили имущество и стали ждать конца света. Спустя четыре года, за день до того, как бразильская армия сожгла его дотла в октябре 1897 года, Канудас насчитывал 5200 домов и 30 тысяч жителей. В Латинской Америке европейские поселенцы приняли участие в создании национальных государств. В Африке, где этого не произошло, миллионаризм стал важной частью политической жизни. На юге континента народ Коса потерпел поражение в кафрских войнах, потерял часть своей территории и пострадал от серии засух и эпизоотий. В 1856 году племяннице первого Коса, прошедшего англиканскую конфирмацию, явилось видение, в котором трое предков – велели ей и ее соплеменникам уничтожить оставшийся скот, семена и инструменты. Взамен они обещали изгнать англичан, доставить неограниченные запасы еды и молодости и призвать на помощь новый народ под названием «Русские», который убил в битве при Инкермане капского губернатора Джорджа Каткарта. Около 400 тысяч голов скота было уничтожено, и более четырех тысяч коса умерли от голода. Британские власти предоставили еду в обмен на наемный труд в колонии. Страна коса, Косаланд, прекратила свое существование. Спустя чуть более полувека, после дальнейших отчуждений земли и массового распространения христианских миссий во вновь созданной восточно-капской провинции, Бывший методистский проповедник по имени Енох Мгиджима предсказал скорую гибель всех белых. Его последователи именовали себя израильтянами, соблюдали Шаббат, отмечали песах, называли Новый Завет подделкой и считали исход предсказанием своего собственного освобождения. В 1920 году коммуна Мгиджимы насчитывала более тысячи человек. В ожидании апокалипсиса они отказались от частной собственности, перестали платить налоги и проводили регулярные военные учения. Мир потонет в крови, писал Мгижима местному чиновнику. Время Иеговы исполнилось. 24 мая 1921 года израильтяне, вооруженные копьями и дубинками и защищенные волшебными белыми плащами, бросились на пулеметный огонь. 183 человека было убито, более ста ранено. На могильном камне, воздвигнутом выжившими, написано «Они выбрали план Бога, и им не нашлось места на земле». Более успешными израильтянами были ямайские ростофарианцы, которые считали себя изгнанниками со святой земли за давно прощенные грехи, и исходили из того, что коронация раса Тафария императором Эфиопии Хайли Селасия I положила начало новому исходу. Библия, написанная об африканцах, была подделана белыми ради порабощения черных. Хайли Селасие был ветхий днями из книги Даниила и лев от колена Иудина из Откровения Иоанна Богослова. Его миссией было наказать виновных и вывести избранный народ из Вавилона в Эфиопию. Как пел Боб Марли, одним светлым утром, когда мои труды закончатся, люди отправятся домой. А пока этого не произошло, нужно либо отвернуться от мирской жизни, либо проснуться, встать и взяться за оружие. По мере угасания надежды росла популярность освобождения перед возвращением. Наиболее последовательными проявлениями миллионаристского импульса стали карго возникшие в Меланезии после прибытия европейских миссионеров и широко распространившиеся во время Второй мировой войны. В обществе, парализованном неуверенностью в себе и обидой на вселенскую несправедливость, появились люди, которые, по выражению Цельса, с великой легкостью и при малейшем случае в храмах или вне их жестами или поступками изображают божественное вдохновение. Они спорили о частностях, но сходились на том, что европейское богатство или карго, от слова «груз», предназначалось для местных общин – и что очень скоро при жизни нынешнего поколения обманутые предки вернутся домой и передадут все ценные вещи – часы, зеркала, конфеты, фонарики, радиоприемники, велосипеды и вечную молодость их законным владельцам. Книга «Откровения», которую завезли пришельцы, объясняла источник и судьбу великой роскоши Вавилона. товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и парфиры, и шелка, и багряницы и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев,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 жаловались жители одной деревни своему пророку. «Ни самолетов, ни кораблей, ни джипов, ничего. Европейцы воруют наш груз. Пожалей нас и сделай так, чтобы нам что-нибудь досталось». Пророки и их последователи делали, что могли. Возвращались к обычаям предков или отвергали их за бессилие, устраивали оргии или запрещали совокупление, уничтожали собственность. реализуя метафору «Ничего нет», или запасались провизией, готовясь к встрече предков, танцевали до упаду или просто просили богатства, молились, говорили на неведомых языках или маршировались деревянными винтовками, выведывали секреты пришельцев или просыпались, вставали и брались за оружие. Одни утверждали, что груз уже прибыл, другие обвиняли отступников и устраивали публичные покаяния. В Новой Гвинее одно из апокалиптических пророчеств исполнилось, когда в назначенный день, в 1942 году, японские самолеты сбросили на верующих бомбу. Самое успешное апокалиптическое движение в истории христианства возникло при слиянии библейской эсхатологии с единственной крупной милинаристской традицией, родившейся за пределами средиземноморского монотеизма. Китайский миллионаризм опирался на буддизм и даосизм. Новые смуты породили новых пророков. Успешным пророком становился тот, чье личное безумие находит отклик в осиротевшем мире, и чье духовное перерождение отзывается в тех, у кого ничего нет. В 1837 году молодой человек по имени Хун Сючуань во второй раз не сдал государственный экзамен второй ступени, потерял сознание, начал бредить и увидел сон об установлении Царства Божия на земле. Перечитав миссионерскую брошюру, которая вдохновила видение, Хун убедился, что он сын Божий и младший брат Иисуса. Провалившись на экзаменах еще дважды, он объявил родителям, что он не их сын, и стал странствующим проповедником покаяния и избавления. В отличие от старшего брата, он сумел привлечь сотни, потом тысячи и, наконец, сотни тысяч сторонников и атаковал Вавилон своими силами. Его последователями были эмигранты Хакка из Южного Китая, а идеологами – вечные студенты, аптекарские подмастерья – и другие провинциальные интеллигенты. В марте 1853 года армия Хуна, насчитывавшая более миллиона небесных воинов, захватила Нанкин и провозгласила его небесной столицей небесного царства – Тайпин. Хун стал небесным правителем и написал комментарий к откровению Иоанна Богослова. «Царство небесное воцарилось среди людей», Пророчество исполнено. Уважайте это. Секта, которая хочет стать небесным царством, должна ответить на вопрос, как организовать сложное общество по образу и подобию коммуны из 13 мужчин. Хун допустил участие женщин при условии строгой половой сегрегации и запрета на проявление личных симпатий, включая сладострастные помыслы и обмен любовными взглядами. Другим условием устойчивого равенства среди братьев и сестер была отмена торговли и частной собственности. Тайпинские чиновники определяли прожиточный минимум и отбирали излишки на нужды коллектива. Они же проводили публичные чтения заповедей Хуна, следили за соблюдением запрета на сладострастные помыслы, руководили процессом взаимной слежки, шли во главе небесного воинства, сгли вредные, в основном, конфунцианские книги и поощряли чтение полезных. Читая эти книги, глупцы умнеют, а ослушники исправляются. А поскольку глупцы и ослушники – Подобно людям, зараженным болезнью, задачей Тайпина было исцелить их всеми возможными средствами. Где бы мы ни были, мы будем убивать всех гражданских и военных чиновников, а также солдат и ополченцев. Простым людям опасаться нечего, но если вы будете помогать демонам сражаться и защищать города, вы будете уничтожены. В пределах Небесного Царства применялась та же логика. Если мы захотим, чтобы вы погибли, вы умрете, ибо ничье наказание не будет отложено более чем на три дня. Каждый должен искренне следовать путем истины, учиться добру и таким образом прийти к счастью». В 1864 году, после того, как около 20 миллионов человек погибло в борьбе за истинный путь, небесную столицу осадили правительственные войска. Когда в городе начался голод, Хун отдал приказ питаться манной, нарвал травы в дворцовом саду, пожевал ее в качестве наглядного примера и вскоре умер. После того, как город пал, шестнадцатилетний сын Хуна рассказал следователям, что он прочитал тридцать с лишним томов древних книг, запрещенных его отцом, и что его единственное желание – сдать государственный. экзамен. Чиновники не оценили иронию и приговорили юного монарха к смерти. Пришествие брата Иисуса не удалось. А что сам Иисус? В христианском мире церковь неуклонно теряла контроль над общественной и частной жизнью. Отступление было медленным и хорошо организованным, с успешными арьергардными боями на американском фронте, но общая тенденция, особенно среди элит, казалась необратимой. Все меньше номинальных христиан ссылались на библейские прецеденты, толковали жизнь с помощью церковной доктрины и верили в буквальную истинность библейских версий творения, избавления и конца света. Христианское решение проблемы отчуждения заметно состарилась. Но сама проблема – шаг назад и взгляд вовне – никуда не делась. Бог не умер. Даже самые мятежные, заблудшие и безразличные христиане исходили из того, что надежда на спасение переживет несостоятельность пророчества. Евреи времен второго храма отвергли Февду, Иоанна и Иисуса – и других кандидатов в Мессии и продолжали ждать и ждать. Те немногие, которые признали Иисуса Сыном Божьим, не утратили надежду, даже когда Он умер без видимых последствий. Миллионы их последователей терпеливо ждали Его возвращения, невзирая на многовековые отсрочки. В XVII и особенно в XVIII веке Некоторые из них заключили, что тысячелетие наступит бескровно, а Иисус придет под занавес для заключительного монолога. В XVIII и особенно в XIX веке новое поколение пророков исключило Иисуса из списка действующих лиц, оставив сюжет неизменным. Проведение стало историей, прогрессом, эволюцией, революцией, законом природы или позитивными изменениями, но финал оставался прежним. Как писал Томас Барнет, геолог-теоретик и капеллан Вильгельма III, чтобы без помех увидеть и правильно понять природное проведение, нам не следует сажать его на слишком короткую цепь, прибегая без нужды либо к первопричине, служащей для объяснения истоков сущего, либо к чудесам, служащим для объяснения отдельных фактов. Люди могут распознать план всех дел человеческих от хаоса до дня сегодняшнего благодаря своим собственным усилиям. Последний акт и завершение всех дел человеческих должен быть тем более изыскан и замечателен, что ему суждено увенчать усилия истории, доставить удовольствие зрителям и закончиться всеобщей овацией. Эпоха просвещения, произошедшая, как и Барнет, от Союза научной революции и протестантской реформации, породила несколько изысканных и замечательных сценариев последнего акта. Тюрго вывел неизбежность прогресса из поступательного характера технологического и нравственного совершенствования и его ускорения в последние годы, Распространение за пределы Европы и переосмысление на языке математики. Проблема теодицеи, существование зла при наличии всесильного Бога, была решена за счет отстранения Бога от дел и открытия невидимой руки истории. Человеческое честолюбие в деле создания великих государств способствовало делу проведения, развитию просвещения и, следовательно, приумножению счастья всего рода человеческого. При этом сами люди не имели этого в виду их страсти и даже пороки, вели их без их ведома туда, куда они направлялись. Прогресс как богатство народов Адама Смита был суммой бесчисленных слепых эгоизмов. Развитие просвещения нуждалось в человеческих страстях и пороках точно так же, как апокалипсис нуждался в антихристе и его армии. С торжеством разума страсти и пророки сделаются не только ненужными, но по определению невозможными. История станет бесконечной цепью самопознания и саморазвития. Кондорсе, ученик и биограф Тюрго, придал теории «законченный вид», приравняв проведение к истории, назвав историю наукой, превратив метафизическое богооправдание в историческую диалектику, согласно которой все страсти и пороки порождают свою противоположность, и заверив читателей, что неизбежность совершенства не умаляет радость трудов по его приближению. Якобинцы, которые арестовали Кондерсе при попытке бегства из Парижа в 1794 году, исходили из того, что приближение совершенства – дело их рук, и что не придет род сей, как все это будет. Кратчайший путь к совершенству пролегал через добродетель, или, по определению Робеспьера, любовь к Отечеству и благородную преданность делу, которая растворяет все личные интересы в одном общем. Для достижения добродетели необходимо преодолеть тщеславие, зависть, честолюбие, слабости мелких душонок – и все страсти, кроме ненависти к тирании и любви к человечеству, то есть Отечеству. Иначе говоря, наша цель – исполнить намерения природы и предназначение человека, сдержать обещания философии и освободить проведение долгого правления преступников и тиранов. Вскоре выяснилось, что большинство людей – Низменные эгоисты с мелкими душонками, что единственным условием победы нравственности над эгоизмом является беспощадная война сил нравственности против сил эгоизма. Добродетель должна сочетаться с террором. Добродетель, без которой террор разрушителен. Террор, без которого добродетель бессильна. Закон от 22-го 10 июня 1794 года ввел смертную казнь за большинство видов эгоизма. За 47 дней, прошедших со дня принятия закона до казни его вдохновителя, в Париже было казнено 1376 человек. Кондерсена нашли мертвым в тюремной камере. «Мы знаем, как умирать, и мы все умрем», — сказал Робеспьер. И умерли. Самоуничтожение якобинцев разочаровало верующих, но не дискредитировало веру. Голубой цветок Навалиса относился к прогрессу Кандорсе так же, как христианский мистицизм к сумме теологии Фомы Аквинского. Между ними лежит почти вся философия XIX века. Орсворт доживший до 80 лет, перенес земной рай из якобинского управления народами в проницательный разум человека. Второй вариант спасения не уступал первому в добродетели. Оба разгоняли сон смерти, конкурируя с христианством в божественном вдохновении. Оба были трансцендентными, но не сверхъестественными. тоже справедливо в отношении победы Фауста над Мефистофелем, который, будучи частью той силы, что вечно желает зла и вечно совершает благо, олицетворяет диалектику прогресса абсолютного духа Гегеля, который приходит к самопознанию при помощи той же диалектики и всевозможных утопических сект, которые создавали совершенные сообщества несовершенных людей, путем гармонического сочетания способностей, потребностей и желаний. Роберт Оуэн унаследовал поселок Нью-Хармони от гармонического общества. Шарль Фурье послужил примером и предостережением для библейских коммунистов Онейды. А Клод де Сен-Симон провозгласил себя новым мессией и оставил своим ученикам предсмертное наставление. «Груша созрела, сорвите ее». Атака на религиозную систему Средних веков показала, что эта система вступила в противоречие с прогрессом научного знания. Но это не означает, что религия как таковая исчезла. Необходимо лишь привести ее в соответствие с научным прогрессом. Повторяю, «Груша созрела, сорвите ее». Все они были жрецами и пророками того, что лежало вовне. В традиционном христианстве сакральность определялась профессиональными посредниками, которые контролировали доступ к спасению, и самопровозглашенными пророками, которые следили за успеваемостью священников или предлагали новые способы избавления. В постхристианском мире святость просочилась сквозь образовавшиеся в церкви трещины и прикрепилась к человеческим душам, телам, делам и институтам. Доступ стал более демократичным, но оставался неравным. Большая часть пасторской работы выпала на долю новых духовных предпринимателей, интеллектуалов, интеллигенции. Одни исполняли роль священнослужителей реорганизованных государств, другие предлагали себя в качестве пророков новых откровений – Человеческая жизнь оставалась неправильной, спасение оставалось желанным и неизбежным, а пророки оставались в резерве на случай отставки официальных жрецов. В зависимости от содержания и языка завета пророки XIX века делились на бардов ученых и бардов изображавших ученых. В зависимости от зрелости груши, их откровения варьировались от нетерпящего отлагательств миллинаризма до разного рода мистических и политических компромиссов. Двух несовместимых идеологических традиций, либеральной и тоталитарной, не существовало точно так же, как не существовало двух автономных христианских школ августианского либерализма и анабаптистского тоталитаризма. Когда ощущение конца времени кончилось, а конец не наступил, кровожадные анабаптисты превратились в кротких менонитов. Все ожидали развязки, вопрос был в том, как скоро и каким образом. Ответы располагались на всем протяжении оси спасения. Христианство по природе своей тоталитарно, в том смысле, что оно требует безоговорочного нравственного подчинения, совпадения Божьей воли и человеческих желаний и придает большее значение греховным помыслам, чем преступным действиям. Все зависит от уровня полицейской активности и степени эсхатологического нетерпения. На протяжении большей части истории христианства надзор был формальным, а конец света метафорой. Современные государства, состоящие из более или менее равнозначных, взаимозаменяемых и самоуправляемых граждан, не восходит к каноническим заповедям, но два его основных источника бескомпромиссно тотальны по замыслу и исполнению. Пуританская революция внедряла истинное христианство, искореняя греховные помыслы путем взаимной слежки братского предостережения и демонстративного самоконтроля, благочестия. Французская революция внедряла век разума, искореняя греховные помыслы путем взаимной слежки, бдительности и демонстративного самоконтроля добродетели. И та, и другая предполагали всеобщее участие и неустанный активизм на фоне разделения человечества на святых и грешников, а святых на истинных и ложных. Обе потерпели неудачу из-за иллюзорности нового Иерусалима – свободы и реставрации старых режимов – тирании, но в конечном счете выиграли, породив либерализм. Рутинизированную версию благочестия и добродетели. Инквизиторское рвение и мелинаристская экзальтация ушли в прошлое, но взаимная слежка, демонстративный самоконтроль Всеобщее участие и неустанный активизм сохранились в качестве самостоятельной ценности и предпосылки победы демократии, при которой разнообразие волеизъявлений сводится к регулируемому единомыслию. На смену «Новос ордосеклорум» — «Новому порядку веков» пришел Эплурибус унум» — «Из множества единства», а ожидание немедленного спасения сменилось бесконечным стремлением к счастью pursuit of happiness новый порядок подобно старому представляет собой процесс рутинизации прерываемый сектантскими попытками возродить надежду радоваться постоянству временного и полагать что жизнь исчерпывается компромиссом а реально существующая нация неделима со свободой и справедливостью для всех. Но вера в прогресс так же существенно для нового времени, как вера во второе пришествие для христианства. Прогрессивный значит добродетельный, а перемена значит надежда. Тоталитаризм — не загадочная мутация, а память и обещание, попытка сохранить надежду. Относительная спелость груши – дело вкуса. милинаристов принято делить на квиетистов, которые ждут конца света в катакомбах символических или реальных, и активистов, которые верят, что Бог возвращает свободу, вдохновляя людей на принятие решений. На самом деле никто, даже кальвинисты, не верит в то, что индивидуальные решения не имеют последствий, и ни один миллионарист, даже самый кроткий, не сидит, сложа руки. И Иисус должен был сказать некоторые слова и совершить некоторые действия, чтобы время исполнилось, а ученики Его должны были покаяться и умолиться, как дети. Все миллионаристы, и не только они, верят в сочетание предопределения и свободной воли, веры и дел, судьбы и свободы, локомотива истории и партии нового типа. Тишайшее из молитв, мощное оружие в руках истинно верующих, и все разновидности спасения одновременно неизбежны и обусловлены. В ожидании конца некоторые молятся, некоторые постятся, некоторые трясутся и строгают мебель, некоторые ходят парами и раздают памфлеты, некоторые живут в штате Юта и занимаются генеалогией, некоторые ходят в народ. или организуют профсоюзы, некоторые пляшут «Танец Духа», некоторые не пляшут вовсе, некоторые отрезают половые органы, некоторые закалывают скот, некоторые кончают с собой или со своими собратьями, а некоторые истребляют силы тьмы в виде попов, менял буржуев, амореев, гергесеев и ферезеев. Постхристианское совершенство может, как и христианское, проявляться в отдельных людях и избранных сообществах. Отдельных людей можно спасти при помощи терапии. Избранные сообщества становятся неодолимыми благодаря различным сочетаниям национального и социального освобождения. Ветхозаветный избранный народ был универсальным пролетарием. Его племенная победа возвестила революционное превращение рабов в господ. Новый завет – приравнял социальную революцию к национальной. Вавилону, Египту, Риму и любой другой имперской блуднице, угнетавшей избранных, причиталось столько мучений и горестей, сколько славился он и роскошествовал. Но та же участь ожидала тучных израильтян, не неспособных пролезть сквозь игольное ушко. «Горе вам, присыщенные ныне!» Ибо в залчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Иисус не метал бисер перед гоями, но и не обращался ко всем без исключения евреям. В зависимости от природы своих горестей христианские и постхристианские милинаристы считали себя племенами, восставшими против других племен. подобно израильтянам Енохам Гиджимы, или голодным восставшим против пресыщенных, подобно лиге избранных Томаса Мюнцера. Но чаще всего они были и теми, и другими одновременно. Святым Содружеством английских пуритан была Англия, а позднее Америка – А гражданский универсализм якобинцев соответствовал надежде Робеспьера на то, что Франция, некогда блиставшая среди порабощенных народов, может, затмив славу всех свободных стран в истории человечества, стать образцом для народов, ужасом для гонителей, утешением для гонимых и украшением вселенной. Либеральные потомки обеих революций – Сохранили как всеобщее священство, права человека, так и священные содружества республику добродетели. Права гарантируются и обеспечиваются национализмом. Чем важнее сакральная самоочевидность этих прав, как в любующейся собой августинианской Америке, тем выше градус мессианского национализма. Общества, где успешной реформация совпало с гибелью старого режима, Англия, Нидерланды, США и в разбавленном виде лютеранская Скандинавия продолжали пользоваться плодами рутинизации благодаря переводу радикальной активности в русло протестантского сектантства, официального национализма и расширения избирательного права. В обществах, где... нереформированная церковь противостояла неверным властителям – Польша, Ирландия, Сербия, Болгария, Греция – политический радикализм продолжал традицию библейского национализма в слегка обновленной романтической редакции, вплоть до уничтожения Вавилона. В других частях христианского мира руины церквей кишели постхристианскими пророками, которые с великой легкостью и при малейшем случае в храмах или вне их жестами и поступками изображали божественное вдохновение. В Германии, где энергичное новое государство с трудом контролировало общество расколотой реформацией и Европу, перегороженную старыми границами, таких пророков развелось особенно много. Тоже справедливо в отношении Франции, Италии, Испании, России – и других государств, где нереформированные церкви, тесно связанные со старым режимом, живым или мертвым, противостояли новым городским коалициям, склонявшимся к постхристианскому миленаризму. Россия, где церковь была особенно тесно связана со старым режимом, а старый режим отличался особой политической активностью и экономическим новаторством, породила особенно динамичную традицию милинаристского сектанства – интеллигенцию. Многие из новых пророков, особенно в Германии и России, были евреями, чей традиционный образ жизни не пережил краха традиционной экономики и чье вступление в профессиональные сообщества не всегда приветствовалось местными элитами. После Французской революции Апокалиптические пророчества стали скапливаться на полюсах национально-социального спектра. На пике надежды и отчаяния расстояние между племенным и социальным избавлением могло вырасти до масштабов различий между Моисеем и Иисусом. Избранные народы, организованные в племена, говорили на ветхозаветном языке исходы из Египта, похода в землю обетованную, и истребление врагов как внутренних, грозивших неделимости нации, так и внешних, грозивших чистоте молока и меда. Избранные народы, организованные по признаку общего страдания, говорили на новозаветном языке свержения пресыщенных. В обоих случаях речь шла о частной борьбе за всеобщее счастье, но масштаб всеобщности зависел от природы частного. Пророчество Мадзини о том, что Италии предначертана высокая честь торжественно провозгласить общеевропейское освобождение, касалось в первую очередь итальянцев, а пророчество Мицкевича о том, что воскресшая Польша сплавит и соединит освобожденные народы, касалось в первую очередь поляков. Пророчество Маркса было обращено ко всем тем, Кому было нечего терять? Маркс начинал так же, как Мадзини и Мицкевич. «Эмансипация немца, — писал он в 25 лет, — есть эмансипация человека. Или, как он выразился несколькими неделями ранее, эмансипация от еврейства была бы самоэмансипацией нашего времени». Освобождение человека должно идти поэтапно. И начинать надо сначала. Начало всех зол – частная собственность и деньги. Воззрение на природу, складывающееся при господстве частной собственности и денег, есть действительное презрение к природе, практическое принижение ее. В этом смысле Томас Мюнцер Признавал невыносимым, что вся тварь сделалась собственностью. Рыбы в воде, птицы в воздухе, растения на земле. Ведь и тварь должна стать свободной. Освобождение заключается в уничтожении частной собственности и денег. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. никто не поклоняется деньгам в большей степени чем евреи бог евреев сделался мирским стал мировым богом какова мирская основа еврейства практическая потребность своей корыстия каков мирской культ еврея торгашество кто его мирской бог деньги но в таком случае Эмансипация от торгашества и денег, следовательно, от практического реального еврейства, была бы самой эмансипацией нашего времени. Неважно, хотел ли Маркс отменить деньги, чтобы избавиться от евреев, или отменить евреев, чтобы избавиться от денег, важно, что это должно было произойти в Германии. Эмансипация человека зависит от эмансипации немца. потому что Германия это анахронизм. Вопиющее противоречие общепризнанным аксиомам это выставленное на показ всему миру ничтожество Ансьян режим. А что такое современный Ансьян режим? Это комедиант такого миропорядка, действительные герои которого уже умерли. Мерзость воплощенное в правительстве. К счастью, для Германии этим дело не ограничивалось. Если бы общее немецкое развитие не выходило за пределы политического немецкого развития, немец мог бы принимать участие в проблемах современности, самые самое большее так, как может в них участвовать русский. Но немцы не русские. Их философское развитие вышло за пределы не только политического развития Германии, но и философского развития более передовых народов. Немцы размышляли в политике о том, что другие народы делали. Германия была их теоретической совестью. Абстрактность и высокомерие ее мышления шли всегда параллельно с односторонностью и приниженностью ее действительности. Чем приниженней действительность, тем лучше для конечного результата. История по Марксу – часть той силы, что вечно желает зла и вечно творит благо. Приниженность немецкой действительности оттачивает немецкую мысль – А отточенность немецкой мысли приближает революцию, результатом которой станет эмансипацией человека. Стремительный рост числа людей, которые с великой легкостью и при малейшем случае предрекают конец света, означает, что конец света стремительно приближается. Величайшим достижением немецкой философии станет развенчание религии, под которой Маркс подразумевал христианство. Упражнение религии как иллюзорного счастья народа есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своем положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в взородыши той юдоли плача, священным ореолом которой является религия. Исполнение этой задачи началось, как часто бывает в истории, с попытки достичь обратного. Корни немецкой философии лежат в революционном прошлом Германии. Правда, Лютер победил рабство по набожности только тем, что поставил на его место рабство по убеждению. Он разбил веру в авторитет, восстановив авторитет веры. Он превратил попов в мирян, превратив мирян в попов. Но если протестантизм не дал правильного решения задачи, то все же он правильно поставил ее. Речь теперь шла уже не о борьбе мирянина с попом вне мирянина, а о борьбе со своим собственным внутренним попом, со своей поповской натурой. И если протестантское превращение немца-мирянина в попа эмансипировало светских пап, князей, со всей их кликой, привилегированными и филистерами, то философское превращение немца, проникнутого поповским духом, в человека будет эмансипацией народа. Эмансипация немецкого народа есть плод озарения отдельно взятого немца. Как тогда революция началась в мозгу монаха, так теперь она начинается в мозгу философа. Гегель подготовил почву. Задачей 25-летнего Маркса было завершить начатое, объединив историю с политикой. Одним из двух эссе 1843 года, с которых начался последний философ Германии – и, следовательно, человечество было введение к критике гегелевской философии права. Главные вопросы знакомы по Мицкевичу и Мадзине, а также Герцену и многим другим. Может ли Германия достигнуть практики «à la hauteur des principes» на высоте принципов? То есть революции, способной поднять Германию не только до официального уровня современных народов, но и на человеческую высоту, которая и явится ближайшим будущим этих народов. Будет ли соответствовать чудовищному разладу между требованиями немецкой мысли и теми ответами, которые дает на них немецкая действительность? Будет ли этому разладу соответствовать... такой же разлад гражданского общества с государством и с самим собой. Станут ли теоретические потребности непосредственно практическими потребностями? Каким образом Германия может перескочить одним сальто-мортали не только через свои собственные преграды, но вместе с тем и через те преграды, которые стоят перед современными народами? Ответ не вызывал сомнений. Чем чудовищнее разлад, тем выше... и, вероятнее, скачок. Германия — это убожество политической современности, сложившееся в свой особый мир, не сможет разбить специфические немецкие преграды, не разбив общих преград политической современности, как своих собственных, так и общечеловеческих. Но что это означает с политической точки зрения? В чем заключается положительная возможность немецкой эмансипации? Ответ. В образовании класса, скованного радикальными цепями, такого класса гражданского общества, который не есть класс гражданского общества, такого сословия, которое является собой разложение всех сословий, Такой сферы, которая имеет универсальный характер вследствие ее универсальных страданий и не притязает ни на какое особое право, ибо над ней тяготеет не особое бесправие, а бесправие вообще». которая уже не может ссылаться на историческое право, а только лишь на человеческое право, которое находится не в одностороннем противоречии с последствиями, вытекающими из немецкого государственного строя, а во всестороннем противоречии с его предпосылками. Такой сферы, наконец, которая не может себя эмансипировать, не эмансипируя себя от всех других сфер общества и не эмансипируя вместе с этим все другие сферы общества. Одним словом, такой сферы, которая представляет собой полную утрату человека и, следовательно, может возродить себя лишь путем полного возрождения человека. Этот результат разложения общества как особое сословие Есть пролетариат. Подобно тому, как дух еврейства воплотился в капитализм, дух Германии воплотился в пролетариат. Подобно тому, как евреи символизируют неограниченное торгашество и своекорыстие, немцы символизируют творческий потенциал бесправия и невинности. Подобно тому, как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие, и как только молния мысли основательно ударит в эту нетронутую народную почву, свершится эмансипация немца в человека. А как только свершится эмансипация немца в человека, станет возможной эмансипация человека как такового. Из всего этого вытекает. Единственно практически возможное освобождение Германии есть освобождение с позиции той теории, которая объявляет высшей сущностью человека самого человека. В Германии эмансипация от Средневековья возможна лишь как эмансипация вместе с тем и от частичных побед над Средневековьем. В Германии никакое рабство не может быть уничтожено без того, чтобы не было уничтожено всякое рабство. Основательная Германия не может совершить революцию, не начав революцию с самого основания. Эмансипация немца есть эмансипация человека. Голова этой эмансипации – философия. Ее сердце – пролетариат. Философия не может быть воплощена в действительность без упразднения пролетариата. Пролетариат не может упразднить себя, не воплотив философию в действительность. когда созреют все внутренние условия, день немецкого воскресения из мертвых будет возвещен криком гальского петуха. Решение немецкого вопроса неразрывно связано с решением еврейского вопроса. Как только обществу удастся упразднить эмпирическую сущность еврейства, торгашества и его предпосылки, «Еврей станет невозможным, ибо его сознание не будет иметь больше объекта, ибо субъективная основа еврейства – практическая потребность отчеловечиться, ибо конфликт между индивидуально чувственным бытием человека и его родовым бытием будет упразднен». С одной стороны, общественная эмансипация еврея есть эмансипация общества от еврейства – а эмансипацию общества от еврейства есть эмансипация человечества от порабощения. С другой стороны, эмансипация немца от всех видов порабощения есть союз немецкой философии с мировым пролетариатом во имя эмансипации человека. Эмансипация человека зависит от реформации евреев и воскресения Германии. Все здание марксистской теории с ее... мефистофельским каркасом и богатыми риторическими украшениями, построено на этом фундаменте. Предисловие Гегеля к философии права заканчивается словами о сове Минервы, которая расправляет крылья с наступлением сумерек. Введение Маркса к критике гегелевской философии права заканчивается словами о гальском петухе. Галус из Галлии, который кричит на заре нового дня, том же, вероятно, петухе, который разбудил дневного бога и испугнул дух отца Гамлета. Как объяснял сам Маркс, философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Открытие пролетариата стало первым шагом к изменению мира. до полного его уничтожения. Вопрос о том, почему из всех петухов, возвещавших о воскресении Германии, именно Маркс покорил полмира, столь же невозможен и неизбежен, как вопрос, почему из всех еврейских пророков, с великой легкостью изображавших божественное вдохновение, именно Иисус стал основателем одной из самых успешных мировых цивилизаций. Возможный ответ кроется в том, что они очень похожи друг на друга. Подобно Иисусу, и в отличие от Мадзини и Мицкевича, Маркс успешно перевел племенное пророчество на язык универсализма. Он был своим собственным Павлом, на случай, если бы Энгельс не справился. Эмансипация от еврейства и воскресение Германии – были погребены под тяжестью освобождения от капитализма и воскресения человечества. Другим достижением Маркса был успешный перевод пророчества об искуплении на язык науки. Как писал Цельс об Иисусе и других потенциальных мессиях и их видениях,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 которые озадачивали и завораживали его последователей. Но он не просто совмещал прямоту и сложность, ясность и загадочность, яркие метафоры и математические уравнения. Он облег свою эсхатологию в форму научного прогноза с логически выстроенным сюжетом и социологическими категориями в роли действующих лиц. Христианский миллионарист, желающий реализовать новозаветный апокалиптический сценарий, должен отделить святых от грешников и разгадать тайну вавилонского могущества. Маркс решил эту проблему при помощи категорий – революция, буржуазия, пролетариат, которые привязали нравственное к научному, субъективное к объективному и личное к коллективному. Если общество делится на классы, если классовую принадлежность можно определить по формальным признакам, и если Армагеддон есть война классов, то анабаптистская проблема многоликой армии антихриста и якобинская проблема гидры контрреволюции решается раз и навсегда при помощи науки. Богатые и бедные Иисуса. построятся встроенные отряды, а потомки Томаса Мюнцера выкосят красные маки и голубые васильки в твердой уверенности, что все сорняки помечены условным цветом и записаны в особые книги. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, коли не положим печати на челах рабов Бога нашего». Маркс, как и Иисус, умер непризнанным пророком с горсткой учеников и без видимых признаков исполнения предсказаний. Как и Иисус, он был посмертно воскрешен варварами, присвоившими его пророчество, под знаменем апокалипсиса, в котором может участвовать русский. Само пророчество включает в себя все основные элементы миллионаристской эсхатологии. безгрешное братство первобытных коммунистов, первородный грех разделения труда, деление человечества на сытых и голодных, мученичество и воскресение Вселенского Искупителя, последний бой между силами света и тьмы и окончательное преодоление щиты и непредсказуемости земного бытия. В центре сюжета контраст между страданием тех, кому нечего терять, и чудесами, превосходящими египетские пирамиды, римские водопроводы и готические соборы. Новый Вавилон, как и старый, низводит человеческую жизнь до погони за золотым грузом и под страхом гибели заставляет все нации принять буржуазный способ производства, который внедряет официальную и неофициальную проституцию, и лишает священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. В очередной, последний раз, цари земные любодействуют с нею, и купцы земные богатеют от великой роскоши ее. Но конец близок. В один день придут на нее казни, смерти, плач и голод, «И повержен будет Вавилон, великий город, и не будет его». Он будет повержен, потому что конец неизбежен, и потому что ученики Маркса, коммунисты, имеют преимущество перед остальной массой пролетариата в понимании условий, хода и общих результатов пролетарского движения. Как всем миллинаристам, им придется немало потрудиться, чтобы приблизить неотвратимое. Предопределение превратится в свободную волю. Теоретические положения коммунистов ни в какой мере не основываются на идеях, принципах, выдуманных или открытых тем или другим обновителем мира. Они являются лишь общим выражением действительных отношений происходящей классовой борьбы. Иисус был одновременно посланником и посланием. Его ученикам надлежало поверить в послание и притворить его в жизнь, последовав за посланником. Коммунисты являются орудием истории, но они ни на минуту не перестают вырабатывать у рабочих возможно более ясное сознание враждебной противоположности между буржуазией и пролетариатом и ни на минуту не забывают о практической задаче формирование пролетариата в класс. Первая стадия была внутригерманским делом. Коммунисты, согласно их манифесту, написанному, когда Марксу было 30, а Энгельсу 28 лет, распространяли благую весть, чтобы немецкие рабочие могли сейчас же использовать общественные и политические условия, которые должно принести с собой господство буржуазии, как оружие против нее самой, чтобы сейчас же, после свержения реакционных классов в Германии, началась борьба против самой буржуазии. Но победа немцев – победа каждого. И манифест коммунистической партии адресован не только немцам, но и гоям.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 Схема традиционно трехчастна. Наивность и простота первобытного коммунизма сменяется классовой борьбой и царством свободы. За английской революцией 17 века следует французская революция 18 века, за которой следует немецкая революция последнего века Старого мира. Сам марксизм, по словам Ленина, имеет три составных части и три источника. английская политическая экономия, французский утопический социализм и немецкая классическая философия. Как большинство миллионаристских пророков, Маркс и Энгельс признавали часть своих предшественников ограниченными провозвестниками. Все они, от Томаса Мюнцера до Роберта Оуэна, представляли собой вспышки пролетарского прозрения и фазы борьбы за отмену семьи и частной собственности. По словам манифеста, коммунисты могут выразить свою теорию одним положением – уничтожение частной собственности. Что до семьи, то она, естественно, отпадает вместе с отпаданием ее дополнения – проституции. Все дети с того момента, как они могут обходиться без материнского ухода, должны воспитываться в государственных учреждениях. Как большинство миллионарийских пророков, а также сектантов и монахов, Маркс и Энгельс считали семью и частную собственность взаимозависимыми источниками неравенства. Как большинство миллионарийских пророков, они хотели превратить мир в секту, то есть преобразовать неравное, сложно подчиненное общество, основанное на институтах семьи и собственности, в братскую коммунну, основанную на общности веры, имущества и сексуальных партнеров или всеобщем воздержании. Буржуазный брак является в действительности общностью жен. Коммунистам можно было бы сделать упрек разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно прикрытой общности жен официальную, открытую. Подобно большинству пророков, но в отличие от утопических социалистов, Маркс и Энгельс крайне расплывчато описывали половую и экономическую жизнь в царстве свободы. как писал Энгельс в Анти-Дюринге. Незрелому состоянию капиталистического производства, незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории. Решение общественных задач, еще скрытые в неразвитых экономических отношениях, приходилось выдумывать из головы. Общественный строй являл одни лишь недостатки. Их устранение было задачей мыслящего разума.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 тем дальше они должны были уноситься в область чистой фантазии. Маркс и Энгельс не были утопистами. Они были пророками. Они не рассуждали о том, каким должно быть идеальное общественное устройство и как его следует учреждать и совершенствовать. Они точно знали, что оно настанет очень скоро, само по себе и благодаря их словам и действиям. В отличие от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, и, подобно, и Иисусу и его потомкам, они гораздо меньше интересовались природой будущего совершенства, чем те, как и когда оно наступит. И, разумеется, оно наступит очень скоро и очень страшно, и святые будут пасти народа железным жезлом, и побеждающие унаследуют все... и прежнее пройдет, и будет новая земля, и принесут в нее славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. На высшей фазе коммунистического общества, после того, как исчезнет порабощающий человека подчинение его разделению труда,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 состоят законные потребности. Его собственный список включал в себя возможность сделать сегодня одно, а завтра другое, утром охотиться, а после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, как моей душе угодно, не делаясь в силу этого охотником, рыбаком, пастухом или критиком. Под занавес истории потребности совпадут с желаниями. А желания — с естественной необходимостью. Переход к коммунизму есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы, осознанной необходимости, согласно Энгельсу. Свобода заключается не в воображаемой независимости от законов природы, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей. Следовательно, свобода состоит в господстве над самим собой и над внешней природой, основанном на познании естественной необходимости. С поправкой на традиционную замену Бога на законы природы – Это стандартное христианское понимание свободы как совпадение воли человеческой и воли Божьей. Когда Данте оказался в нижних пределах рая и повстречался с душами нарушивших обет монахинь, он спросил одну из них, не мечтает ли она попасть в более высокие сферы. С другими улыбаясь, тень глядела,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 По ступеням, то счастливы народы И царь, чью волю вольно мы вершим. Или, как сказано в другой божественной комедии, «Все хорошо, теперь все хорошо, Борьба закончилась, он одержал победу над собой, Он любил большого брата».